Глава 5 Вселенная это ты Когда ты начинаешь ходить и искать истинный смысл всего, он, как правило, уже стоит у тебя за спиной и всюду идет следом, ожидая, когда же ты остановишься, чтобы обернуться и с ним заговорить. Вселенная это ты. Мысль рождает Вселенную. Мысли семена для всходов. Что это значит? Мысль порождает материю и первично по отношению к ней. Ничего не проявляется на физическом уровне, прежде чем оно не возникнет на тонком плане. Мысль имеет мощную животворящую силу. В основе жизни человека лежит сама мысль. Она управляет внутренним миром человека и внешним. Она в основе всего. Если хотите изменить себя или мир вокруг, Начните качественно работать с собственными мыслями. Мысли – это всегда основа. Мысль порождает все, что потом случится с вами. Человек строит себя и собственное развитие через те мысли, которые он представляет о самом себе. Человек взаимодействует с другими людьми и пространством через те мысли, которые лежат у него в основе для объяснения последнего. Мысли – это буфер между проявлением и восприятием текущей реальной действительности. Все, что было задумано, спланировано и тем или иным образом мыслительной деятельностью определено заранее, находит свое воплощение в материальном плане. Ментальный план, подкрепленный эмоциями, составляет основу нашей жизни. Люди и ситуации всегда притягиваются в соответствии с заранее определенными мыслями, Путаница может быть только, если сами мысли и эмоциональные переживания были не до конца осознаны и породили события, которые воспринимаются уже как случайные. Неслучайные случайности, как и сами случайности, прямой продукт форм и образования. События и ситуации порождают новые мысли. Здесь и кроется подвох. Если события в основе своей позитивны, то и мысли в большей степени будут позитивны. Главная цель – это держать позитивный настрой, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Соблюдая частоту пяти, сознание автоматически перестраивает подсознание, и человек выходит на новый уровень восприятия действительности. Но об этом в следующей главе. Творя реальность самостоятельно, человек приравнивается к Творцу и несет ответственность за все, что с ним происходит. Человек свободен в своих действиях и поступках. Перед тем, как совершить выбор, человек мысленно свободен, и мысленный выбор уже есть проявление свободы. Но за то, что он выбрал, он будет нести ответственность далее. Красота, гармония, порядок, благодать, счастье, радость, любовь и высшие ценности человека – вот на что следует делать упор – начиная первый мыслительный отчет самым ранним утром и продолжая формировать сходные им мысли-формы до того момента, как мы закроем глаза. Мысли в вашей голове. Только вы ответственны за все вокруг, что порождено вами же вокруг себя. Только вы берете ответственность за свои решения на стадии мысленного выбора, как поступить. Эти и дальнейшие мысли будут материализованы, что породит новые мыслеформы и так, пока не будет раскрыт весь мыслительный потенциал человека.